Глава пятая. Парень присвистнул. Выразительно так. Без слов стало ясно, что плата гильдии крайне важна. И тому, кто ее просрочит, не сдобровать. «Это плохо. Я слышал, Рутгер сказал, что сам в этот раз за деньгами придет. Поёжившись, Кира присмотрелась к мальчишке. Бурые запыленные штаны, застиранная рубашка, такая же невнятная жилетка на пару размеров больше, чем нужно, и мятая феска с обтрёпанной кисточкой. «Ты совсем ничего не помнишь», — продолжил выяснять подробности Ивлин. «Да, я так сильно ударилась, что Броку весь кошель с добычи отдала», — горестно призналась Кира. Еще один свист окончательно убедил ее в полной неприспособленности к этому миру. Мне нужно найти его. Может, хоть часть вернет, чтобы с гильдией расплатиться. Брок не вернет, уверенно заявил мальчишка. Лучше найди кабанчика пожирнее и пощипай. Успеешь. Кабанчика? Она изумленно вытаращилась на него. Ну мужика, клиента. Вздохнул тот, как на поминках и разве что по голове себе не постучал. Эльфика какого-нибудь или вот лучше Нага. Они до наших девок охочи, сама знаешь. Ив многозначительно подмигнул, а Кира оторопела. И что только вертится в его голове. «Да я облик удержать не могу», — напомнила она, продолжая разглядывать пацана. Тот сплюнул себе под ноги, и девушка поняла, кого он ей напоминает. Одного из тех подростков, которые постоянно ошиваются в торговых центрах и фудкортах. С виду нагловатые, настороженные, как молодые волчата, а на деле несчастные дети, пьющих родителей, или просто беспризорники. Такие могут вежливо попросить купить им бургер или колу, даже предложат поднести тяжелые сумки, а могут и срезать у зазевавшейся покупательницы кошелек или телефон. «Совсем плохо», — огорченно сказал Иф и тут же заторопился. «Слушай, я долго с тобой не могу. Рюк дал пять минут до ветру сбегать». «А Рюк это кто?» Кира схватилась за незнакомое имя. «Ты его забыла? Сильф это наш. Точнее, это он всем говорит, что Сильф, но в нем от Сильфа хорошо, если четверть. Давай я вечером к тебе приду, поем и новости расскажу. Может, придумаем, где тебе две сотни монет раздобыть?» «Приходи», — вздохнула Кира. «Знаешь куда?» «А то...» — Ив нахально блеснул глазами и выскользнул из чайной. Кира немного постояла, обдумывая полученную информацию. Когда она вышла, мальчишки след простыл, оглядевшись, попаданка свернула к ближайшей лавке. Раз облик изменить пока не выходит, то стоит прикрыть лицо и волосы головным убором, а еще нужно предупредить Джайну о внезапном госте. Что-то подсказывает, что Ивлен прожорлив, как все растущие организмы, независимо от мира. Волей и неволей Кира поддалась всеобщей атмосфере Восточного базара. Теперь, когда страх за будущее слегка отпустил, она и сама не заметила, как ее захватило и закружило карусель ярких тканей, звуков и запахов. Да и как устоять, если на каждом шагу столько всего нового, неизвестного и очень интересного: блестящая шелка, атлас, затканная золотом и серебром парча, ещё еще экзотические фрукты и специи, которые продают прямо сладко-смуглые красавцы в просторных хлопковых рубахах до пят. К ее удивлению, женщины и мужчины здесь одевались почти одинаково. Широкие шаровары, длинные рубахи до пят, с разрезами по бокам, короткие жилетки. Единственное отличие в том, что женская одежда вся была ярких кричащих расцветок, с бахромой, с золотой и серебряной вышивкой. К тому же местные красотки были сплошь увешаны драгоценностями, как новогодняя елка гирляндами. У встречных женщин на каждом пальце сверкало по три кольца. По 10 браслетов звенело на каждой руке. А гроздями спускались до самой талии, а еще драгоценности виднелись в ушах, в бровях и в носу. Глядя на них, Кира невольно вспомнила индийских невест, которые по сравнению с местными дамами теперь казались бедными родственницами. В отличие от своих прекрасных половин, мужчины носили одежду исключительно белого, серого и черного цветов, а голову покрывали высокой войлочной шапкой, похожей на феску. Никаких украшений на мужчинах Кира не заметила, даже тонкого серебряного колечка, видимо, тут это было не принято. Женщины вместо фесок прикрывались от солнца тонкими шифоновыми шалями и платками. «Эй, красавица!» — улыбающиеся зазывал и махали руками, пытались схватить ее за плащ, затянуть в лавку и на наперебой расхваливали свой товар. «Подходи, бери, черноглазые, и серьги есть, и браслеты, и ожерелья, за один поцелуй скидку сделаю». Она засмотрелась на ювелирные украшения, разложенные на одном из прилавков, вспомнила свои кольца, канувшие в небытие, и печально вздохнула. Они не шли ни в какое сравнение с тем золотым великолепием, которое сейчас горело на солнце и жгло глаза. А камни, если она понимает хоть что-то, то этим рубином, изумрудом, сапфиром и бриллиантом в ее родном мире цены не сложить. Кира так замечталась, что не заметила, как оказалась в плену незнакомых горячих рук. Очень горячих. И очень крепких. Незнакомец обвел ее за талию и притянул спиной к себе, не давая оглянуться. Кира застыла, вытянувшись в струну, и едва не вскрикнула, услышав хриплый чувственный шепот, опаливший ее висок. «Хочешь это колечко, сладкая моя?» Не успела Кира опомниться, как все случилось само собой. Резкий нырок под локоть, разворот на пятки, захват, и вот уже ее кулак летит в лицо незнакомцу. А нет, не летит. Тот оказался шустрее. Успел перехватить за запястье и сжать, а потом, шутовски блестя глазами, поднес к губам и нежно поцеловал побелевшие от напряжения костяшки пальцев. И все это не сводя с нее нахального взгляда. Кира прищурилась, смирила незнакомца оценивающим взглядом. Высокий, стройного сложения. И довольно смазливый. Длинные светлые ресницы, голубые глаза, пепельные волосы небрежно растрепанные, будто он провел по ним пятерней. На лице пробивается трехдневная щетина, которая его ничуть не портит, наоборот, придает привлекательности. В левом ухе поблескивает тонкое золотое колечко, а на красиво очерченных губах играет усмешка. Ты кто? Кира сделала шаг назад. Так ив не солгал. Незнакомец широко улыбнулся. Зубы у него оказались белыми и ровными. Ты действительно ничего не помнишь. Она попыталась высвободить руку, но он и не думал отпускать. Поцеловал еще раз и только тогда разжал пальцы. Я Рюк. Кира уже слышала это имя. Тот мальчишка сказал, что Рюк это Сильф. Ты Сильф? уточнила она. И еще раз быстро осмотрела, пытаясь отыскать признаки нечеловеческого происхождения, но перед ней стоял парень, как парень, лет 25, не больше, может, излишне хрупкий и бледный, но без хвоста, рогов, острых ушей и прочих атрибутов местного населения. «Слегка». Тот снова улыбнулся. «Сомневаешься?» «Чем докажешь?» Рёк протянул ладонь. Сначала Кира не поняла, зачем он это сделал, а через миг не удержалась от вскрика. Рука парня начала медленно исчезать, постепенно теряя краски. Всего пара вздохов, и она растворилась в воздухе. Кира подняла ошарашенный взгляд. Перед ней стояла пустая одежда. Сам рюк исчез. «Но как?» — хмыкнул он, возвращая себе человеческий вид. «Теперь убедилась». «Ты... ты... ты невидимка?» — промычала она, не веря своим глазам. «Я Сильв. Нечистокровный, конечно, поэтому не могу долго удерживать свою воздушную форму». И передвигаться с ветром тоже не могу. Зато могу!» Он подался к ней так, что его губы едва не мазнули по ее губам, и шепнул. «Могу вернуться в эту лавку и взять для тебя то кольцо, на которое ты так смотрела, конфетка, если поцелуешь меня». Кира едва успела отшатнуться, чтобы его желание не превратилось в реальность. Но за спиной оказалась стена, бежать было некуда, а наглый Рюк, похоже, отступать не собирался, наоборот. Сделал в ее сторону еще один шаг, Вжал своим телом в стену, а руки упер по обе стороны от ее головы. И захочешь, не вырвешься. Кира лихорадочно искала выход. Кто знает, в каких отношениях Мэль с этим парнем? Может, они любовники? Но ведь Джайна говорила, что бывшая хозяйка любила Кристофа. Как же все сложно, когда не знаешь, чему верить. Между тем Селиф уткнулся губами ей в висок, а затем медленно повел вниз. Губы у него были теплыми, мягкими и чертовски соблазнительными. Кира невольно ощутила желание, зарождающееся внутри теплым комком, и на миг ощутила укул стыда, она его даже не знает. Его губы скользнули вдоль ее щеки к подбородку, замерли на уголке ее собственных губ, вынуждая девушку нервно сглотнуть. "Ну же, услышала она жаркий шепот, всего один поцелуй, Мэль. И, поддаваясь порыву, она сама повернула голову к этим губам. Поцелуй Сильфа оказался безумно сладким и будоражащим тайные желания, но печально коротким. Потому что Кира, недолго думая, силой цапнула его за язык. Тот отшатнулся, со стоном и прикрыл рот ладони, а потом рассмеялся. «Узнаю свою мель!» Кира облегченно выдохнула и только теперь поняла, что все это время была напряжена до предела. «Так это была проверка?» Осведомилась она, беря себя в руки. «Ага». Сильф тряхнул головой и подмигнул. «Но ну, если хочешь, колечко будет твое. «Нет уж», — попаданка покосилась на прилавок. «Как-нибудь обойдусь». Но ну, хоть угостить-то тебя позволишь. Заодно и твой взнос в гильдии обсудим». Кира кивнула, не раздумывая. Есть еще не хотелось, а вот пить очень даже. Но гораздо важнее была информация. Скорость распространения новостей на базаре показала ей, что ушами хлопать нельзя. Рюга ей, видимо, местные божества послали, чтобы быстрее узнать местные реалии из первых рук. Наверняка этот сильф, в курсе местных раскладов. Получив согласие, Рюк схватил ее за руку и увлек за собой в тень навесов. Пробравшись через несколько узких, похожих на норы переходов, они очутились в каменном строении, прохладном и полутемном. Узкие окна прикрывали решетчатые ставни. Стены укрывали яркие ковры. Ощущение было одновременно прохладное и душное, а еще каменные стены отрезали путь к отступлению. Это на базаре, в случае чего можно было проломить тростниковые ценовки, натянутые на жердяной каркас, и исчезнуть. Здесь такой возможности не было. Кира поежилась. Не сглупила ли она, доверившись Рюгу? «Что, если он заманил ее в ловушку?» Сильв, продолжая улыбаться, потянул девушку в следующую комнату. Здесь располагалось возвышение, застеленное домотканными тификами. На нем лежали туго набитые подушки в ярких наволочках. Между ними стояли низкие столики. Стоило гостям зайти, как из угла выскочил мальчишка в шароварах и жилетке на голое тело. — Господин Рюк, госпожа Мэль, чего изволите? — Холодного травяного чая, сладости и... Тут Сильв бросил на карамель лукавый взгляд. Чашечку сока из зрелой марулы. Кира поняла, что последний заказ сделан для нее и напряглась. Проверки продолжаются. Что, если ей не понравится напиток? Не зная, как себя вести в незнакомом месте, она повторила за рюгом. Разулась и присела на возвышение, точнее, полулегла, опираясь на подушки. Начинать разговор никто из них не торопился, оба присматривались. Незаметно изучали друг друга, ловили выражение лица собеседника, жесты, делая вид, будто ждут, пока мальчишка накроет на стол и уйдет.